Глава 29, в которой Маргарет отправляется на лодочную прогулку. «Дорогая моя, возьмите эту шаль», — ворковала вокруг Маргарет миссис Эванс. «Боже мой, миссис Эванс, снаружи зной, как в Африке, а вы говорите шаль», — сопротивлялась Маргарет. «С воды всегда дует ветер, и вы можете простудиться», — настаивала компаньонка, собирая Маргарет на лодочную прогулку, которую затеяла мисс Саммерхилл. «Вы же знаете, что у меня крепкое здоровье, и я никогда не болею», отбросив шаль, воскликнула Маргарет. «А в детстве?» — тут же возразила миссис Эванс. «Вы чудом остались живы после той страшной лихорадки! Зато после этого не болела ни разу!» Теперь-то Маргарет знала причину той давней болезни. Как объяснил лорд Кавендиш, лихорадка с ней приключилась в связи с перемещением. То же было и с ее матерью но та отделалась высокой температурой, продержавшейся пару дней, а Маргарет, оказавшись здесь, угодила под проливной дождь. Видимо, это и стало причиной такой сильной болезни, а может, перемещение действовало на детский организм более беспощадно. «Нет, я все же поеду с вами», — схватив шаль, сказала миссис Эванс. Маргарет внутренне запротестовала, но в какие слова облечь этот протест так, чтобы не обидеть чувствительную компаньонку, не знала. На выручку я неожиданно пришел сам лорд Кавендиш. «Миссис Эванс, давайте отпустим Маргарет одну. Вам противопоказаны речные прогулки. Вы только недавно оправились от сенной лихорадки», — напомнил он ей. «К тому же я хотел бы обсудить с вами одно дело». «Да-да, милорд, я к вашим услугам». Присела в Книгсоне миссис Эванс и, снова пихнув в руки Маргарет шаль, сделала ей внушение взглядом, мол, «не смейте не взять». Маргарет пришлось смириться и прихватить шаль с собой. Правда, она удачно забыла ее в коляске, когда подъехала к имению Саммерхиллов. все таки миссис Эванс порой перегибает палку в своей заботе о ней. Как жаль, что у компаньонки Маргарет нет собственных детей. Тогда бы она кудахтала вокруг них. Маргарет было жаль миссис Эванс, судьбе которой позавидовать было сложно. Она вышла замуж в 26 лет за некоего мистера Эванса, служившего в Министерстве по делам колоний. Не прожили они вместе и двух лет, как, совершенно внезапно, мистера Эванса назначили секретарем генерал-губернатору Багамских островов. Накануне отбытия миссис Эванс скосила пневмония. Ехать она не могла, не выдержала бы морского путешествия, а мистер Эванс не мог остаться, долг есть долг. Молодые супруги, все обговорив, решили, что миссис Эванс отправится вслед за мужем, как только ее здоровью ничего не будет угрожать. Прошло шесть месяцев после выздоровления, прежде чем миссис Эванс во второй раз собралась в путь. И опять ее путешествию не суждено было свершиться. Миссис Эванс получила страшное известие. Мистер Эванс скончался от рук то ли бандитов, то ли пиратов. Вот так, пробыв замужней дамой чуть меньше трех лет, миссис Эванс стала вдовой, оставшись практически без средств к существованию. Вскоре она поступила гувернанткой к юной мисс Кавендиш, которую вот уже восемь лет опекала всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Со временем превратившись из гувернантки не только в компаньонку, но и, как она смела надеяться, в близкого друга. Трясясь в коляске по направлению к имению Саммерхиллов, Маргарет прокручивала в голове линию поведения, которую собралась сегодня вести. Весь вчерашний вечер она порывалась написать Кэтрин послание — в котором хотела отказаться от прогулки на лодке, сказавшись больной. «Но как? Как, скажите на милость, она будет смотреть в глаза Лорентису после всего, что между ними произошло накануне? С другой стороны, не появись она сегодня, этот невоспитанный итальянец наверняка решит, что ей стыдно. А разве ей должно быть стыдно? Ведь это он был без одежды и так бесцеремонно обнимал ее. Маргарет вспомнила сладкую истому, которая охватила всё ее естество от прикосновения Лорентиса. Почему она чувствует так? Ведь он ей совсем-совсем ни капельки не нравится. Чтобы попасть к Саммерхиллам, Маргарет пришлось сделать крюк до моста, переехав который кучер повез ее вдоль реки. Маргарет в очередной раз подумала, что было бы гораздо проще и быстрее, если бы ее переправили на тот берег на лодке, Так она бы сразу оказалась у старого охотничьего домика, откуда молодежь собиралась отправиться на прогулку. Однако миссис Эванс строго-настрого запретила совершить такого рода ископаду, заявив, что это неприлично. «Интересно, в том времени, откуда я родом, тоже так много заботится о приличиях?» — подумала Маргарет. Узнать это ей было не суждено, по крайней мере, в обозримом будущем. Когда Маргарет наконец-то добралась к месту сбора, все уже её ждали. Завидев ее коляску издалека, к ней тут же поспешила мисс Кэтрин, и, стоило Маргарет ступить на землю, зашептала. «Моя дорогая Маргарет, у меня к вам большая-пребольшая просьба». «Что случилось, Кэтрин?» — улыбнулась Маргарет. «Не могли бы вы взять в свою лодку мисс Элизабет? Она норовит сесть со мной, а я...» Мисс Кэтрин замялась, но Маргарет, обведя взглядом столпившихся у лодок дам и мужчин, поняла, что задумала мисс Кэтрин. Она хотела оказаться в одной лодке с Джонатаном Тренси, и присутствие противной старшей мисс Риверс было ей вовсе ни к чему. «Конечно», — кивнула Маргарет. «Вы настоящий друг», — обрадовалась мисс Кэтрин. Они приблизились к остальным. «Лодок было четыре». И, видимо, мисс Кэтрин все распланировала так, чтобы в каждую лодку села подвое, однако Джеймс отсутствовал. «А где же Джеймс?» — спросила Маргарет. «У него какие-то неотложные дела с отцом, он не смог сегодня приехать», — сказала мисс Кэролайн. «Ну что, рассаживаемся?» — нетерпеливо бросил Энтони и улыбнулся Маргарет. «Боже мой, как мы сядем в лодке, не замочив юбок!» — пискнула мисс Элизабет. «А вот так!» Лорентис подхватил мисс Элизабет за талию и опустил в лодку. Она так громко взвизгнула, что Маргарет невольно зажала уши, но, вспомнив обещание только что данное Кэтрин, направилась к лодке, в которой в облаке газа и кружева трепыхалась мисс Элизабет. Не дожидаясь помощи, она чуть приподняла подол и смело шагнула в лодку, покачивающуюся на легких волнах. От ее движения лодка колыхнулась сильнее, что вызвало у мисс Элизабет новый приступ страха. Вслед за Маргарет в лодку забрался и Лорентис, а Энтони Саммерхилл засмеялся. «Лорентис, ты, как всегда, самый удачливый!» «Сразу две красивые леди в одной лодке!» «Нечего было стоять столбом!» — рассмеялся Ричард. Вскоре мисс Кэтрин и Джонатан оказались в другой лодке, а Энтони помог сесть мисс Кэролайн в еще одну. Когда Ричард взял весло, собираясь оттолкнуться от берега, мисс Элизабет издала новый испуганный вопль. «Если вы собираетесь визжать при каждом движении, то вам лучше остаться на берегу», — раздраженно бросил Ричард. Маргарет думала, что та присмереет и затихнет, но никак не ожидала, что мисс Элизабет скажет «Ричард, помогите мне сойти на берег. Кажется, у меня разыгралась морская болезнь». Тот проворчал что-то себе под нос на итальянском и, больше ни слова не говоря, подхватил мисс Элизабет на руки и перенес ее обратно на берег. При этом та не приминула снова завизжать. Вернувшись в лодку, Лорентис, кажется, повеселел, оттолкнулся веслом, вооружился вторым и несколькими мощными грибками вывел лодку на середину реки.